Эркенон. Альфред хорошо знал, каково это, когда амбиции не соответствуют тому, что приносит жизнь. Казалось, он обречен на успех, он вырос в богатой семье, учился в престижных школах и обладал художественным талантом, который мог развивать с детства, потому что родители не жалели денег на поддержку его способностей. Тем не менее, картины Альфреда не продавались. Критики утверждали, что они никакие, а он даже не сердился на них, когда читал отзывы. Он много работал над каждым полотном, но позже, когда рассматривал уже готовые работы, ощущал то же самое, что и критики. В итоге все картины оказывались в мусорном ведре. В них не было ничего примечательного. Процесс рисования, несомненно, был прекрасным, эмоциональным приключением экспедиции вглубь себя, но конечный результат всегда разочаровывал. Альфреду казалось, что эти картины не имеют к нему никакого отношения, и с тем же успехом их мог нарисовать какой-нибудь совершенно незнакомый человек. Женщины воспринимали Альфреда так же, как критики его картины. У него не возникало проблем с тем, чтобы подцепить девушку на одну ночь, но ни одна из них не оставалась в его обществе более нескольких дней. Как будто они инстинктивно чувствовали, что ему нечего им предложить. А сам он ничем не отличался от своих творений. Альфреду не было и 25 лет, но он уже успел с этим смириться. Он ценил усилия дамы-искусствоведа, взявшей на себя функции агента. Она постоянно его подбадривала и находила все новые галереи, готовые выставлять его работы. В конце концов, Альфреду надоело быть молодым, многообещающим творцом. Он мечтал об определенности в карьере, И движений вперед, но не надеялся, так как знал, что пока он сам не изменится, ничего у него не выйдет. Инди выходила. До того самого дня, пока он не встретил Элис Эркенон. Альфред присутствовал на своем вернисаже, но ему не хотелось там находиться. Он стоял в углу зала и нервно играл с бокалом, полным кислого вина. По понятным причинам такого рода мероприятия привлекают не только профессиональных критиков и не слишком богатых ценителей искусства, но также, а может и прежде всего, людей, находящих в них, прекрасный повод встретиться с друзьями, посплетничать, показать себя в компании новой любовницы или любовника и похвастаться очередным Феррари. Ведь галерея — это более удобное место для разговора, нежели опера или театр но в то же время столь же манерное и престижное. Особенно для тех, кто покупает картины под цвет ковров или кожных диванов. Альфреду надоело это общество. Если бы не агент, не спускавший с него глаз, он давно бы сбежал в мастерскую с бутылкой виски, но под ее бдительным взглядом волей-неволей вынужден был улыбаться придурком с набитыми кошельками. Хуже того, ему приходилось сделать вид, что он верит в свои картины то, что они успешны и за них стоит платить. Руки у Альфреда вспотели, щеки горели, в горле пересохло. Он едва выдерживал театральную нелепость ситуации, которая оказалась. Чтобы заглушить чувство глубокого смущения, Альфред отчаянно пытался занять разум чем-то приятным, чем-то, что отвлечет его от печальных мыслей. Однако вскоре обнаружил, что в такие моменты может думать исключительно о своих любимых родителях, которые столько лет возлагали надежды на талант единственного сына и теперь перестали посещать его вернисажи. Они ссылались на свои почтенные годы и плохое самочувствие, но Альфред знал. Они исписали сына со счетов, давно решив, что не хотят становиться свидетелями его художественного поражения. Тем лучше, если бы они пришли сюда, чувство стыда стало бы невыносимым. И Альфред решился: он сбежит, когда агент выследит очередного потенциального покупателя и уйдет с ним во второй зал. Она, конечно, быстро заметит его отсутствие и еще сегодня расторгнет договор о сотрудничестве, но Альфреду было уже все равно. Он чувствовал лишь непреодолимое желание покинуть это место. Альфред поставил полный бокал на столик с напитками, демонстративно сунул влажные руки в карманы брюк и повернулся к двери. И тут увидел ее. Она стояла у самого входа. Феноменальная Элис Эркенон. Красивая, высокая, с потрясающим орелом рыжих локонов. Известная по газетам и телевидению, единственная дочь мультимиллиардера Томаса Эркенона владельца нескольких авиакомпаний, нефтяных месторождений в Норвежском море и сети, роскошных отелей, считающегося одним из самых богатых и влиятельных людей на Земле. Никто не успел обратить на нее внимание, только потрясённый Альфред. Она здесь, на его бернисаже? Элис сосредоточилась на картинах и медленно переходила от одной к другой. Ничто иное ее не интересовало. Внезапно скука светской рутины. Лопнула, как мыльный пузырь. Люди стали показывать на Элис пальцем, и толпой двинулись к ней. Увидев, что происходит, агент тут же поспешила на помощь, но Элис не нуждалась ни в чьей защите. Альфред с удовлетворением наблюдал, как его ненавистные гости теряют в ее присутствии уверенности растеряно, покорно, без слов, уступают ей дорогу. Затем он почувствовал на себе взгляд Элис, который скользнул по нему, как порыв на электролизованного воздуха. Альфред застыл на месте. На мгновение он увидел только ее глаза, зеленые и пронзительные. Сильный рывок вернул его к реальности. «Что с тобой?» — спросила агент, вцепившись в его плечо. «Ты пил?» Он хотел возразить, но она не дождалась ответа и тут же толкнула Альфреда в сторону Элис со словами. «Чего ты ждёшь? Иди к ней сейчас же!» — Да, это же так очевидно и естественно, что именно он должен подойти к Элис, а не она к нему. Вблизи она вызывала еще больший трепет. Он представился, Элис лукаво улыбнулся и спросила. — Вам нравятся ваши картины? Если бы перед ним стоял какой-то другой, какой-нибудь обычный многообещающий клиент, Альфред без зазрения совести начал бы лгать. Во вранье у него был опыт, он делал это много раз но сейчас был уверен, что Элис Эркинон без труда разоблачит любую его ложь, а поэтому нужно говорить правду. «Нет», — быстро ответил он. Агент смерила его взглядом, но Элис, похоже, именно такой ответ от него и ожидала. «Мне это нравится», — весело ответила она. «Я куплю одну из ваших картин, например, вон ту с Дионисом. Он восхитительно неуклюж. Я дам за него пять или, нет, десять тысяч долларов, но при одном условии каком наступила тишина все ждали ответа вы должны лично доставить мне ее в квартиру когда завтра желательно до полудня согласен вот моя визитка с адресом поздравляю с быстрым решением она ушла прежде чем кто-то успел что-либо сказать Элис жила на вершине роскошного жилого дома в многоуровневом пентхаусе, полном антиквариата, восточных артефактов и уникальных произведений искусства. Альфред сжимал в руках свою картину и чувствовал себя старьёвщиком, стоящим на пороге волшебной пещеры, наполненной настоящими сокровищами. Это было неприятно, и ему хотелось как можно скорее уйти, но в дверях стояли на страже два могучих телохранителя в черных костюмах, которые только что впустили его внутрь, и вряд ли позволили бы ему покинуть дом, прежде чем придет Элис. Внезапно она появилась на вершине широкой лестницы, облачённая в роскошный шелковый халат. Альфред заворожённо засмотрелся на нее. «А вот и вы», — сказала она с признательностью. «Я не ожидала, что вы придёте раньше десяти. Хотели произвести на меня впечатление?» «Стоило попробовать». «Несомненно. Хотите кофе?» «Не откажусь». «Прекрасно! Следуйте за мной!» Они сели в просторной гостиной у массивной монолитной глыбы темно-синего мрамора, которую использовали в качестве стола. Одна из стен прямо напротив них представляла собой огромное окно от пола до потолка. Из него открывался живописный вид на Манхэттен и Гудзон. Дворецкий поставил перед ними крошечные чашечки с дымящимся эспрессо и хрустальные стаканы с водой. Элис взглянула на картину. «Поставьте ее в это кресло», — велела она Альфреду. «Да, именно так. Хорошо. У меня такое чувство, что с нею что-то не так». «Это та самая картина, которую вы выбрали». «Разумеется, но я не это имела в виду. У вас, несомненно, есть талант и умелая рука, но каждое ваше творение останавливается на полпути и скатывается к ремесленному мастерству. Увидеть одну вашу картину — это все равно, что видеть все». Скука. Никакого удивления, ни вспышек, ни даже проблеска вдохновения. Вы считаете, что покупка моей картины дает вам право оскорблять меня? Вы действительно чувствуете себя оскорбленным? Разве вы не были честны со мной вчера? Альфред сглотнул слюну. Она была права. Он инстинктивно защищал проигранное дело. «Был», — нехотя признался он. «Я давно должен был перестать рисовать, но это всё... Что я могу? Пожалуйста, не надо драматизировать, еще не все потеряно. В каком смысле? Спросите вы, о чем. Давайте оставим эти штучки. Наверняка есть что-то, о чем вы очень хотите узнать. Вы хотели спросить об этом с самого начала, верно? Смелей. Было же что-то подобное. Это так заметно. У вас все на лице написано. «Почему вы заплатили столько денег за такую никчемную картину?» Элис Коса посмотрела на него. «Теперь вы оскорбляете меня. Я купила не вашу картину, а ваше внимание. Это часть моей работы. Скажем так, я занимаюсь поиском талантливых людей с утраченным или неиспользованным потенциалом, чтобы сделать им предложение, которое может изменить их жизнь. Вы хотите сказать, что умеете стимулировать таланты? — В принципе, да, мы умеем, в большинстве случаев. Альфред потерял дар речи, но быстро пришел в себя и произнес. — Не верю. — Я ничуть не удивлена. — Каким образом? Это какая-то сектантская система? Что-то вроде сиентологии? — Вовсе нет, хотя предупреждаю, что процесс пробуждения сложный, непредсказуемый и крайне опасный. — В таком случае спасибо, пока мне это не слишком нужно. Возможно, у вас и в самом деле нет причин рисковать. Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Вы спокойно живете на деньги своих родителей и играете в искусство. И так беззаботно и безболезненно можете провести всю свою жизнь. В ваших устах это обвинение звучит как чистое лицемерие. Вам стало легче? Нет? Пожалуйста, это ваш чек на 10 тысяч. Как мы и договаривались, если у вас будет желание, как это происходит, что я должен делать. Прежде всего, вы должны мне доверять. Правила просты. Все или ничего. Вы соглашаетесь на мои условия, ничего не спрашиваете, мы подписываем договор, и дальше все идет своим чередом. Или вы забираете свои 10 тысяч, мы расстаемся без претензий, и я обещаю, что больше никогда не буду вас беспокоить. Сколько у меня времени, чтобы все обдумать? — Такое предложение делается только один раз. — Как я могу согласиться на это, если не знаю, что меня ждет? — Вы знаете цену. Оцените сами, стоит ли рисковать ради нее. — Где мне расписаться? — Элис протянула Альфреду пакет с документами. — Прочтите внимательно, а потом мы обсудим детали вашей поездки. — Мне нужно будет куда-то ехать. Чем меньше вы будете знать, тем лучше. Альфреду дали 30 дней на улаживание всех дел. По совету Элис своим родителям и знакомым, он сказал, что собирается в кругосветное путешествие, но правда была иной. По истечении отведенного времени он должен был оставаться в квартире и ждать прибытия машины, которая доставит его в частный аэропорт, расположенный где-то под Нью-Йорком. Этот день наступил на удивление быстро. Альфред был полон опасений, но ему очень хотелось, чтобы в его жизни что-то, наконец, изменилось, поэтому он все-таки сел в черный лимузин и менее чем за два часа добрался до места. Пилоты без лишних слов проводили его на борт маленькой роскошной «Сесны». Он был единственным пассажиром. Должно быть, ему что-то подмешали в минеральную воду, потому что после нескольких глотков Он почувствовал сонливость, погрузился в мягкое кожаное кресло и уплыл в темноту. Альфреда разбудили пульсирующая головная боль и пронзительный свист ветра. Он лежал в палатке. На нем были высокие трекинговые ботинки и одежда для горных походов. Вокруг стояли штабеля провианта, консервы и сухие концентраты, а также пластиковые канистры с водой. Альфред выглянул наружу. Ветер был такой сильный, что чуть не сбил его с ног. Опустившись на четвереньки, он огляделся вокруг. Палатка стояла в неглубокой впадине посреди равнины черного песка. Стальные серые тучи плотно затянули низкое небо. Альфреду казалось, что они висят чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Он не мог определить, что это за место, не знал, как здесь оказался. И тогда спрятался в палатке. Альфред редко вылезал наружу. Делал он это только по нужде, и приятного в этом было мало. Безжалостный ледяной ветер без труда проникал под толстую куртку, а сам вид черной равнины вызывал тоску и тревогу. Большую часть времени Альфред проводил лежа. Другой возможности не было, так как куполообразная палатка была совсем маленькой, и в ней нельзя было стоять. Поэтому Альфред в основном спал, дремал или размышлял. Солнце светило здесь круглосуточно, и лишь на несколько часов точно определить было трудно, потому что часов ему не дали, а опускалось до уровня горизонта. Из этого следовало, что это место находится где-то за полярным кругом. Альфред следил за перемещением низкого солнца по полиэстеровым стенам палатки и постоянно задавал себе одни и те же вопросы. Каким образом будут стимулировать его талант, чем его соблазнила Элис? Почему его оставили в этой глуши? Ответов не было, но частые приступы параноидальных мыслей вызывали подозрение, что вся семья Эркинона теперь развлекается за его счет. Когда солнце в четвертый раз приблизилось к горизонту, ветер вдруг стих, и Альфред услышал что-то еще — тихий хрип, доносившийся из глубин земли. Словно что-то большое и тяжелое пробивалось сквозь слои черного песка. Он вышел из палатки и встал под безоблачным небом. Поле зрения ничего не двигалось, но хрип становился все громче. Альфред почувствовал холодный укол страха, ему показалось, будто за ним что-то идет. Побег не рассматривался, он даже не знал, в какую сторону следует бежать, и наверняка заблудился бы в этой черной пустыне. Нужно было оставаться и встретиться лицом к лицу с тем, что уготовила для него Элис. Что бы это ни было. Через два 3 часа земля внезапно задрожала. Альфред тут же покинул палатку. Неподалеку, в нескольких десятках шагов от нее, что-то вынырнуло из черного песка. Нечто, напоминавшее изогнутую колонну или огромное каменное ребро, медленно выросло до 20 ярдов и неподвижно застыло. Тишина с болью врезалась в уши Альфреда. Он приблизился к объекту и стал внимательно изучать его. Сначала коснулся шершавой поверхности. Она имела цвет окаменевшей пыли и была очень горячей. Альфред оглянулся назад. Все казалось таким нереальным. Художника не покидало ощущение, будто он снимается в шоу, скрытая камера, спонсор которого — Томас Эркенон. Но пока никто не выскочил из укрытия, чтобы указать, в каком месте затаился оператор, и это было самое странное. Альфред приложил ухо к горячему камню и услышал отчетливое бульканье и плеск, словно внутри переливалась густая жидкость. Он отступил назад и только тогда заметил, что поверхность объекта напоминает пемзу и покрыта множеством мелких дырочек. Вдруг боковым зрением Альфред заметил какое-то движение и инстинктивно отшатнулся. Что-то напугало его. Он обернулся, но ничего не увидел. Альфред глубоко вздохнул. Это место сводило с ума. Неужели именно его имело в виду Элис? Вновь что-то мелькнуло у границ поля зрения, и в тот же миг Альфред почувствовал прикосновение к волосам. Он начал кричать, ноги сами понесли прочь. Лишь через несколько сотен ярдов он остановился, тяжело переводя дыхание. Увы, физическая форма никогда не заботила его. Отдышавшись, Альфред обернулся в сторону каменного ребра. Он не понимал, что происходит. Верхнюю и нижнюю часть объекта он видел отчетливо, но середина была размыта, словно окутанная тонким туманом. Альфред наклонил голову и вдруг увидел это прямо перед своим лицом. Зрение обмануло его. Это был не туман, а тонкая полоска мерцающей черноты, которая вышла из каменного ребра и помчалась за ним, извиваясь в воздухе. Он не успел среагировать. Альфред пришел в сознание в частной клинике в Швейцарии. Все тело болело, и он не мог ходить. С удивлением обнаружил, что прошло уже почти три месяца с того момента, как он заснул в самолете. И он ничего не помнит об этом периоде. Эллис объяснила ему, что это побочный эффект процесса стимуляции. Однако ничего страшного в этом нет, так как он может спокойно обойтись без этих воспоминаний. Она также посоветовала возвращаться к живописи постепенно, без спешки, прислушиваясь к собственным ощущениям. Моя ассистентка собрала здесь все материалы, которые вам могут понадобиться. То есть у меня... Что получилось? Конечно. Откуда вы знаете? Я не чувствую в себе никаких перемен. Разве что у меня все болит, и я не могу сходить в туалет в одиночку. Это и есть показатель того, что процесс прошел успешно. Пожалуйста, не волнуйтесь. Боль пройдет быстро и все вернется в норму. Мне не хочется думать, что бы со мной случилось в случае неудачи. Элис посерьезла. Вы это знаете. Сейчас это совершенно неважно. Когда я вернусь домой? Сначала вам следует восстановить силы. Обычно после пробуждения требуется 3-4 недели. Я действительно смогу снова жить в Нью-Йорке, и вы дадите мне спокойно работать? Так с этой целью все и затевалось, не так ли? Вроде бы да, но если все удачно прошло, то получается, я получил что-то бесплатно. Это верно, я оплатила все расходы, но, кажется, вы забыли о подписанном нами договоре. Моя семья имеет преимущественное право на покупку каждой новой картины. Они никогда не продавались. Вы заключили плохую сделку. Это еще предстоит выяснить. Допустим, каждый из нас действует на свой страх и риск. Мне надо идти. Отдыхать, а потом приступать к работе. Я с нетерпением жду результатов. Увидимся в Нью-Йорке. Через месяц Альфред переступил порог своей нью-йоркской квартиры. Он навестил родителей, возобновил контакты, устроил несколько вечеринок, сказал всем, что на самом деле вовсе не собирался шататься по всему свету. А сразу вылетел в Таиланд, где несколько месяцев посещал бордели. Ни у кого не было причин ему не верить. Элис не вмешивалась в его жизнь и не торопила. Альфред вернулся к Мольберту, когда почувствовал себя готовым. Когда же взялся за кисть, остановиться уже не смог. Он создавал образы, которые удивляли, ослепляли и вызывали странные чувства, напоминающие смутные воспоминания из раннего детства. Друзья бледнели при виде этих картин, а знакомая агент, которая из жалости согласилась на них взглянуть, застыла с открытым ртом. Через мгновение она схватилась за телефон и тут же стала договариваться о вернисаже в одной из самых престижных галерей Нью-Йорк. Альфред был счастлив. В одночасье он стал знаменит. Первая по возвращении выставка имела невероятный успех. Критики не могли им нахвалиться. Знатоки и любители искусства толпой валили в галерею и надолго застывали перед полотнами. Только коллекционеры были разочарованы, потому что все картины оказались проданы еще до того, как попали на выставку. Альфред встречался с торговцами лично, их приводила Элис. Все они принадлежали к семейству Эркенон. Все могли прочесть в его картинах то, что могли понять только они.